Глава двадцать восьмая «С днём рождения, Рейден Сейджишин!» Голос Кары был спокойным и равнодушным. Не в силах разлепить веки, он облизал пересокшие губы и прислушался. Где-то совсем близко пели птицы, шумела речка и разговаривали люди. Солнце приятно согревало кожу. Он чувствовал, как его лучи скользят по рукам, которые лежали поверх мягкого одеяла. Никакой противной склизкой регенерационной жидкости, без молвы и холода космоса. Он всё ещё был на Земле. Не притворяйся. Я вижу, что ты проснулся. Он почувствовал, как глаз Скары пробежался по нему сканирующим лучом. Вставай, лежи бока, тебя уже заждались. Рейдон открыл глаза и удивился тому, как легко восстановился. Он, конечно, чувствовал слабость в теле и головокружение, но не полный раздрой системы, как это обычно бывало после восстановления. Чтобы убедиться в своей догадке, он провёл рукой по запястью и почувствовал, что шрам от пореза, который так долго не хотел заживать, всё ещё на месте. Рейден улыбнулся. Ханна не просто выполнила своё обещание восстановить его в теле ещё раз на этой планете, но более того, никакого восстановления не понадобилось. Она спасла его жизнь в этом теле. Он сел на кровати и огляделся по сторонам. Знакомые стены цвета яичной скорлупы, овальное окно в потолке, деревянные полы, джакузи в центре комнаты. Сомнений не осталось, он очнулся не в отдеке реанимации, а в загородном доме Минхо. На стуле рядом с кроватью лежал чистый комплект одежды. "Кара, доложи обстановку". Он поспешно натянул кофту. "Я ожидал от тебя чего-то подобного", в голосе верной помощницы проскользнули нотки разочарования. Мы по-прежнему на земле, в пригороде Грингольда. Капитан Ханна Харперли ужасно злится, что ты так долго восстанавливаешься и не приходишь в сознание. И вот уже 3 дня грозится сделать тебе выгрузку. ГУС прислала очередной отзыв всех разведывательных миссий. Вот видишь, у нас просто нет времени на пустую болтовню. Рейдон улыбнулся, надел ботинки и поспешно вышел наружу. Он быстро спустился по лестнице, но даже не успел толком осмотреться, как кто-то с разбега налетел на него и крепко обнял. Амая. Знаешь, я думал, ты уже никогда не проснёшься. Он обнял её в ответ, и с минуты они просто стояли, так, слушая, как бьются сердца друг друга. Не, я не понял. А что здесь происходит? Ами, что за хмырь тебя мацает? Знакомый голос заставил Рейдена обернуться. скрестив руки на груди и гордо вскинув подбородок, на него смотрел невысокий худощавый деус с лицом Минхо. Как он и просил, Ханна внесла небольшие изменения в параметры его тела, сделала чуть выше и крепче, чем тот изначально был, но щербинка межзубов осталась на прежнем месте. Рад тебя видеть, улыбнулся Райдом. Какие ощущения в новом теле? Да ничего так, только громко как-то всё, и никак к зумам в глазах привыкнуть не могу. Минхо почесал бритый висок. «А ты кто будешь?» «Не помнишь?» Рейден прищурился. Глупо было рассчитывать, что после воскрешения в теле Деуса андроид узнает его. На копии, которую удалось выудить из Элисы, не стояла дата синхронизации, и, вероятнее всего, она была сделана ещё до ареста Кейко, а загрузка в тело Деуса делала из него совершенно новую личность. «Не, а должен?» «А Маю помню, Ханну знаю, тебя первый раз вижу». А Майя виновата опустила глаза, будто стеснялась того, что Минха узнал её, а Рейдена нет. Он вздохнул и протянул ему руку. «Тогда давай знакомиться. Я тот, кто несколько раз спасал твои булки». Минха надменно поднял брови, будто сомневался подать руку или нет, а потом не выдержал, расплылся в широкой улыбке и с силой больше, чем Рейден ожидал, обнял его. «Ну так и я твои пару раз». «Что? Ах ты, зараза! А то!» «Повёлся!» Рейден высвободился из объятий и посмотрел на обновлённого друга. Минхо был теперь из плоти и крови Деуса, но внутри всё тот же шкодливый пацан, который не смог удержаться и разыграл целое представление с амнезией. «Ну как? Ты правда не помнишь, когда я последний раз синхронизировался?» «В амнезии!» Рейден был раздосадован собственной забывчивостью. Минхо вытащил спрятанный сзади за поясом блокнот. «Ага!» «А еще записульки твои почитал, плюс Кара показала пару видосиков. Это, конечно, странно, видеть события со стороны и не иметь ни малейшего воспоминания о них, но куда лучше, чем быть мертвым». Рейден узнал свою записную книжку, но ничуть не смутился, что Минхо все прочел. В конце концов, в воспоминаниях Элисы он тоже видел больше, чем следовало. «Так непривычно, ты теперь такой высокий!» протянула Амая и кокетливо задела Минхо плечом. Теперь я чувствую себя маленькой рядом с вами. Они стали наперебой что-то рассказывать и показывать ему, мерились руками, ногами, смеялись и обнимались. Рейдон смотрел на них, но ничего не слышал. Вдалеке, на горизонте, там, где лес переходил в равнину, у входа в шаттл стояла Ханна и молча наблюдала за происходящим. "Нам пора", сказала она тихо, но уши Деусов её услышали. Рейдон вздохнул. Настал момент истины, который он оттягивал как мог, стараясь даже не думать, что когда-нибудь выбор сделать всё же придётся. "Погоди, ты улетаешь?" спросил Минхо, который тоже теперь отлично всё слышал. А Майя резко изменилась в лице и замолчала. Они оба уставились на него в ожидании подтверждения того, что и так уже понимали. "Я должен", сказал Рейден так тихо, что казалось, и сам не расслышал. Камаи смотрела на него долго и не моргая, словно хотела в мельчайших деталях запомнить лицо. Непослушные пряди, обрамляющие узкое личико, снова выбились и слегка колыхались на ветру. Она не пыталась скрыть блестявшие в глазах слёзы, но молчала. Минху сплюнул сквозь щель меж зубов, кинул взгляд на Ханну, а потом уставился в землю. "Ничего ты им не должен упорям этим. Ты теперь такой же упыть, не забывай", отшутился Рейдон и шагнул к Камаи. «Нет!» — она выставила руку вперёд и отстранилась. «Не хочу никаких прощаний и поцелуев. Просто уходи, раз решил». И она отвернулась, не в силах больше сдерживать слёзы. Он хотел было обнять милые худые плечи, но от пульсации её спектра чувствовал нестерпимую, почти физическую боль. Вместо него Амайю обнял Минхо, и она уткнулась в его толстовку. Тот пожал плечами, мол, «Иди, раз надо». И тоже отвернулся. «Простите». — тихо сказал он, — резко развернулся и, чтобы не передумать, побежал к шаттлу. Двигатели шумели ровно и слаженно, готовые в любую минуту вернуть Деусов на межгалактический крейсер. Ханна что-то просматривала на планшете, и меж бровей залегла морщинка. Она даже не взглянула на Рейдена, когда тот подошел, и продолжила листать пальцем по экрану. — С возвращением, Рей. Миссия выполнена. Нам пора возвращаться. — Я остаюсь. Ханна отрвалась от планшета и недоуменно уставилась на него, а потом сухо спросила: "Под трибунал хочешь? Я и так под него попаду, как только сделают выгрузку". Рейдан собрался с силами и сказал вслух то, что уже давно следовало: "То, что я здесь творил, нарушает десяток законов Деуса". Ханна нахмурилась. "Сколько хомо без очевидной угрозы пали от твоей руки? Я не помню". Рейдан отвел глаза. "Отвечай, В её голосе послышались командные нотки. — С десяток, может, больше. Она выругалась, стукнула кулаком по обшивке, потом выдохнула и сказала. — В военное время тебе всё простят, Рэй. К тому же ты нашёл сферы сеятелей. Думаю, тебе ещё и к награде предстают. — Но мне всё равно. Рэйден сам удивился своим словам, но точно знал, что говорит правду. — А как же дом, Рэй? Деус? Представь, что там сейчас творится. Такой заварушки не было уже несколько столетий. В глазах Ханны горели огнём. Он знал, что ей уже не терпелось вернуться, чтобы встать на защиту родной планеты, но порох в его крови уже оцараел. Это уже не моя битва. Я нашёл свой дом. Он здесь. А как же твоя мать? Ты оставишь её? Ханна знала, что это запрещённый приём, но всё равно попыталась воззвать к его совести. Она словно подняла тяжёлое пыльное одеяло, под которым он прятал воспоминания о последнем свидании с матерью. "Сейдж же перестала узнавать меня", Райдан тяжело вздохнул. "Говорит, что её сыну 12". С сожалением Ханна опустила глаза, очевидно осознав свою ошибку. "Я ведь знаю, что ты о ней позаботишься", Крейдон улыбнулся, а всех них. Ханна покачала головой, вздохнула и крепко обняла его. Береги себя, Рей. Может, если Церкуsub будет угодно, свидимся вновь. Думаешь, Улей сочтёт планету перспективной? Это вряд ли. Ну, там, кто знает. Спасибо, что в очередной раз спасла это тело. Разве я могла поступить иначе, когда ты так просил дать тебе возможность попрощаться с этой милашкой? Она глубоко вздохнула. Я ещё ни разу не видела, чтобы ты так цеплялся за жизнь. Сделай мне одолжение, Он посмотрел в глаза Ханны, вот-вот готовой расплакаться. На его памяти впервые в жизни. — Напиши в докладе, что я разбился при посадке шаттла. Ханна кинулась ему на шею, и несколько крупных капель упали за воротник. — Нет, — ответила она, — я напишу, как было, что ты нашел сферы и героически погиб при взрыве, защищая местное население. И я тоже буду в это верить, потому что Тирк сотрет нашу последнюю встречу. Он поцеловал её на прощание и сошёл с трапа. Береги себя. Двигатели взревели и подняли в воздух клубы рыжей пыли, от которой он закрылся локтем. Шаттл мягко взлетел, как планолёт, чтобы сделать в небе необходимый рывок и навсегда скрыться за облаками. Только когда пыль осела, Рейден обернулся. Закатное солнце уже окрасило небо в неповторимые цвета оранжевого, который он видел только здесь, на земле. Две тёмные фигуры вдали с минуту стояли неподвижно, пока одна из них, та, что повыше, очевидно, не разглядела его, а та, что поменьше, тут же сорвалась с места и побежала. Он пошёл навстречу сначала быстрым шагом, а потом тоже побежал. Вокруг дома фасоли накрутился шароноид. Глаз кары обмерял свой новый дом. ТЕГМОМАСТРА Благодарности. Автор благодарит редактора Ирину Щанкину за внимание к деталям и бережную стилистическую правку и корректуру. Дизайнера Александра Волкова за терпение и 100 одну правку к макету обложки. Художника-иллюстратора Дарью Боброву за такую точную передачу героев и атмосферы на иллюстрации для обложки. Всех батт-ридеров, работавших на этом проекте, в том числе Серова Сергея за технические консультации. Рецензентов Дениса Колесникова и Бинет Цен за доверие и теплые отзывы. Спасибо и вам, дорогие слушатели, что выбрали и прослушали мой первый выпущенный роман. Увидимся на страницах новых книг. Мира я. Читал Владимир Авур.